Глава двадцать третья. Мэдди. Второе ноября две тысячи девятый год. Дорогая Мэдди, это прощание. Чувствую нутром. Мне очень жаль, что я не смогу увидеть, как ты идешь к алтарю. Не сумею помочь тебе с малышами, если решишь завести детей. Я ужасно сожалею, что меня не будет рядом с тобой во время расставаний, подростковой драмы, маленьких побед и всех тех осознаний, которые раскрываются на протяжении жизни, как тонко завернутые кусочки шоколада. Они все разные на вкус, моя дорогая Мэдди. Каждый урок, который преподает тебе жизнь, — это подарок, независимо от того, какие препятствия он ставит на твоем пути. Я люблю тебя, Мэддисон, не только потому, что ты моя, но и по той причине, что ты удивительно добрая, внимательная. Яркая и милая. Потому что ты творческая натура, а твой смех напоминает мне перезвон рождественских колокольчиков. В тебе есть все лучшее от нас с твоим отцом. И ты заставляешь меня эгоистично гордиться тобой. Прежде чем я окончательно попрощаюсь, у меня остался для тебя еще один Интересный факт о цветах. Прелестные розовые головки-помпоны стыдливой мимозы выглядят великолепно блестящими и пушистыми, но на самом деле они очень чувствительны. Когда к ним прикасаются, помпоны застенчиво съеживаются. Они яркие и объемные, но только издалека. По сути, Они неприкосновенны. Не отворачивайся от мира. Ты испытаешь боль и причинишь ее другим, даже не желая этого. В жизни боль неизбежна, но и радость тоже. Поэтому наслаждайся моментом. Люби в полную силу. Высыпайся. Хорошо питайся, и помни наше цветочное правило Если что-то не заставляет тебя расти или расцветать Отпусти его. Со всей любовью, Мама. Три дня спустя я села на поезд в Филадельфию, чтобы увидеться с отцом. Я не говорила с ним о Чезе. с тех пор, как мы снова сошлись несколько недель назад. Это казалось излишним, поскольку отношения носили временный характер. У нас с папой имелся определенный распорядок дня. Мы встречались в Айресе с Голден Блумс, где я дважды в месяц помогала ему разобраться с бухгалтерией, а взамен получала вкусную китайскую еду из ресторанчика на углу недалеко от нашего дома. После он приносил мороженое, которое я съедала, сидя перед телевизором, пока он пересказывал мне сплетни нашего маленького городка. У отца есть возлюбленная, милая девушка по имени Мэгги, которой я очень благодарна, потому что она не давала ему скучать и делала счастливым. она оказывала ему то внимание, которого не могла уделить я. Еще она понимала нас на каком-то интуитивном уровне и ни разу не пожаловалась на то, что цветочный магазин отца до сих пор носит имя его покойной жены. Сегодняшний день ничем не отличался от других. Я придерживалась распорядка. Занималась бухгалтерией, ела китайскую еду, затем уплетала мороженое из огромного ведра, в котором можно было спрятать тело. Отец спросил, не хочу ли я переночевать у них. К его радости я согласилась. Нью-Йорк слишком сильно напоминал мне о Чейзе. Каждый перекресток и небоскреб пропитан воспоминаниями о нем. На следующее утро я посетила кладбище. Не люблю подобные места. Они слишком напоминали о том, что однажды я тоже там окажусь. Но ради мамы я ходила туда раз в год, в ее день рождения. Как и сегодня. Я всегда приносила выпечку, воздушный шарик и... «Барабанная дробь, пожалуйста. Цветы. Много-много цветов. В этот раз я пришла с сиренью, тюльпанами и ноготками, положила их на надгробие, вычистив его до мозолей на костяшках. Затем села рядом с бумажной тарелкой, полной кексов, которые испекла на рассвете, и принялась водить пальцем по холодному камню, рассказывая маме о проделках Лайлы. Забыла рассказать. Еще меня выбрали дизайнером свадебного платья мечты. Сыграв в детстве церемонии с половиной мальчишек нашего квартала, я, наконец-то, создала свое собственное платье мечты. Знаешь, что самое интересное, мам? Даже когда моему боссу не очень понравился дизайн, я не сдалась и отстояла его. Но дело в том, что позже пришло осознание. Возможно, идеальное платье, которым я была так одержима, это не совсем то, о чем мне стоит беспокоиться больше всего. Думаю, я только что отпустила мужчину своей мечты. И меня это пугает. В свежем утреннем воздухе царила тишина. На деревьях щебетали птицы, и все вокруг было покрыто утренней росой. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза. Знаешь, мам, я смогла осознать, что это не моя вина. Знаю, звучит странно, и, возможно, немного по-детски в 26 лет. Но какая-то крошечная часть меня всегда задавалась вопросом, не забрали ли тебя потому, что я оказалась ужасным человеком. Но больше я так не думаю. Я вижу, как Кэти, Чейз и Лори теряют самого любимого человека. И теперь я понимаю, Жизнь напоминает игру в русскую рулетку. Ты действительно не знаешь, чем все для тебя обернется. Ты здесь для того, чтобы просто принять участие. Трагедия сродни выигрышу в лотерею, только наоборот. Но более я не могу страшиться жизни, подводить людей, трусливо дрожать. Для меня больше не существует мученицы Мэдди. Я думала, что если буду доброй и милой со всеми, то предотвращу очередную катастрофу. Но нельзя рассчитывать на выигрыш в лотерею. Так почему же мы должны постоянно беспокоиться о том, что на пороге объявится новая трагедия? Мне надоело играть осторожно. Я поцеловала надгробие, последний раз коснувшись имени мамы. Кстати, тебе бы понравилась Дейзи. Она классная. Я принесу ее фотографию, когда в следующий раз приеду в гости. Ты знаешь, что Чейз единственный мужчина, который, посетив мою квартиру, не вышел оттуда с мочой в ботинке? Думаешь, это знак? Я огляделась, действительно ожидая знак. Как в кино. Драматической молнии, пронзающей небо. Цветка, неожиданно распустившегося в полную силу. Даже телефонного звонка от самого Чейза было бы достаточно. Вот почему окружающая тишина заставила меня усмехнуться. Кисмет не случается. в реальной жизни. Но стоило мне развернуться к выходу, как из-за дерева появился смотритель, держа в руках воздуходувку для уборки листьев и одарив меня усталой улыбкой. Он носил черную униформу. На футболке, обтягивающей его грудь, белыми буквами было выведено «Блэк Solution. «Спасибо, мам», — улыбнулась я. «Мне этого достаточно». Чейз. «Предложение остаться друзьями еще в силе?» Мэдди. «Имеешь в виду то, которое ты отверг?» Чейз. «В состоянии сильного алкогольного опьянения и с разбитым эго?» «Да». Мэдди. «Да, я бы хотела быть рядом с тобой». Чейс, «Какие у тебя планы на вечер?» Мэдди. «Смотреть, как Дейзи гоняется за белкой Фрэнком в попытках заняться с ним любовью». Чейс, «Могу я присоединиться к вам?» Мэдди. «Думаю, тебе следует спросить у них». но у Дейзи довольно низкая планка, если она выберет Фрэнка в качестве любовника. Чейс. А еще это будет соответствовать моей дьявольской репутации — трахнуть соседку по комнате. Мэдди. О, боже! Я бы заплатила хорошие деньги, дабы лицезреть твое лицо, когда Дейзи и Фрэнк примутся за дело. Чейс Тебе нужно хобби. Мэдди. Не все могут позволить себе развлечения в виде экзотических ранчо на озерах и особняков в Хэмптонсе. Нам, простым смертным, приходится довольствоваться менее роскошными способами скоротать время. Чейз. У вас, простых смертных, также есть Нетфликс. Мэдди. Я отзываю приглашение понаблюдать, как Дэзи с Фрэнком воссоздают унесенных ветром. Чейз. А если я приеду с едой? Мэдди. Суши? Чейз. Естественно. Мэдди. Мы в деле. Но ни слова о моем выборе фильма, когда ты приедешь. Не терплю твое нахальство. Чейз. Честно говоря, моя дорогая, мне плевать. Чейз. Спасибо, что пригласила Кэти с мамой на обед. Они это оценили. Мэдди. Технически, это они меня позвали. Чейз. Ты заплатила. Мэдди. Тайком. Чейз, у тебя хорошо получается тайком пробираться в определенные места. Мэдди, например, куда? Чейс? в мое сердце. Чейз удалил сообщение из чата. Мэдди, ходила с Лайлой в секс-шоп. Что ты удалил? Куда я тайком пробиралась? Чейс «Никуда. Мэдди. Чейс Чейз. Платоническая пицца сегодня вечером. Мэдди. Не уверена, что знакома с этой начинкой. Чейз. Мой наименее любимый вариант, и в нем ты полностью одета. Потом я поеду домой, чтобы подрочить». пока ты используешь свои новые секс-игрушки. Мэдди. Платоническая пицца звучит отлично. Чейз. Моя очередь выбирать фильм. Мэдди. Хочу, чтобы ты знал, что я никогда не прощу тебя за лицо со шрамом. Чейз. «Я подумывал выбрать реальную любовь, но не хотел, чтобы размазалась моя тушь». «Мэдди, ты бы не стал плакать даже во время списка Шиндлера? У тебя нет сердца, помнишь?» «Чейз, да, потому что ты его украла». Чейз удалил сообщение из чата. «Мэдди, что ты удалил?» Я выгуливала Дейзи, и с Фрэнком возникла напряженная ситуация. На этот раз она почти поймала его. Чейз. Я сказал, что у меня есть сердце. Чейз. Храню его в стеклянной банке на столе. Чейз. Ладно, это цитата из книги Стивена Кинга. Но смысл понятен. Мэтти. Я требую реванша. Чейз. Реванша? Мэдди. Фильм выберу я. И во время просмотра ты должен страдать. Вообще-то, я думаю сделать процесс еще более болезненным. Как насчет того, чтобы Клемми выбрала? Она уже вернулась из Висконсина. Чейз. Да, прошлой ночью. Давай я позвоню Эмбер и все устрою. Мэдди. Как дела между тобой и Эмбер? Чейз. Кажется, она начинает понимать, что у нас ничего не получится. Мэдди. А с Джулианом? Чейз. С ним у нас тоже ничего не выйдет. Мэдди. смайлик ухмылка. Чейз, он занят разводом. Мы не обсуждали наши отношения. Не знаю, что именно в тебе вдохновляет меня говорить как девчонка. Ну вот, пожалуйста, Мэдди, я должна признаться, Чейз, я был твоим лучшим, да? Так я и знал, Мэдди. Я скучаю потому, что у нас было. Но так боюсь, что ты снова разобьешь мне сердце или бросишь меня, когда все это закончится. Мэдди удалила сообщение из чата. Чейс! Вопросительный знак. Мэдди. Прости, не знаю, что на меня нашло. Забудь об этом. Чейс Фак.